Глава 5 Здесь сказано, как вторая дама открыла Кристине свое имя и свою роль и рассказала, какую помощь окажет в строительстве Града Женского. Как только первая дама закончила свою речь, еще до того, как я ответила ей, вторая дама так начала свою речь. «Меня зовут Праведность. Чаще я пребываю на небе, чем на земле». Но как луч света Божьего и посланница его милости, я посещаю праведных и призываю их творить благие дела, возвращать им по мере их сил то, что принадлежит каждому, говорить и защищать истину, поддерживать права бедных и невинных, не наносить другому вред, незаконно присваивая его имущество, и защищать репутацию незаслуженно оклеветанных. Я — щит и охрана слуг Божьих. Я чиню препятствия могуществу и силе творящих зло, дарую вознаграждение тем, кто трудится, и даю возмещение тем, кто творит добро. Через меня Господь являет свои таинства тем, кто любит его. Я их защитница на небесах. Как скипетр я держу в своей правой руке эту блестящую линейку, которая позволяет отличить справедливость от несправедливости и указывать на различия между добром и злом. Тот, кто последует за ней, не заблудится. Это жезл мира, который позволяет добродетельным людям договариваться между собой и служит им опорой, но он же разит грешников. Что еще тебе сказать? Мерила это отмеряет границы всех вещей, его достоинства безграничны. Знай, что и тебе оно принесет пользу, чтобы принять необходимые меры для строительства града, а также, чтобы внутри выстроить здания, соорудить великие храмы, возвести гармоничные дворцы, дома и постройки, улицы и площади, и все необходимое, чтобы был этот град, пригоден для жилья. Я прибыла оказать тебе помощь, такова будет служба моя. А потому не тревожься о величине крепостных стен, ведь с нашей и с Божьей помощью ты легко заселишь этот град, воздвигнешь красивые и величественные постройки и дома, не оставив никаких пустот.